Пчела, защитница улья. Когда развивается молодая матка, то пчелы целой гурьбой окружают ее ячейку и не позволяют ей вылезти, замуровывая все более толстой крышкой. Узница бьется, пищит, подобный же писк раздается еще из нескольких ячеек. Тогда наступает тревожное время в улье. Старая матка чувствует, что у нее народились соперницы. По всему видно. что готовится великое событие. Среди пчёл образуется несколько партий. Старые толпятся около старой матки, молодые составляют штат новых. Никто в то время не летит за мёдом. Все остаются в улье, бегают, даже дерутся. Словом, находятся в большом возбуждении. Из книги Альфред Эдмонд Брэм «Жизнь животных. Насекомые». Справка. Реприза. обычно начинается с проведения темы в главной тональности и может не выходить за её рамки. Но иногда используется и доминантовая тональность. Глава 30. Орудие мести. Анг. «Део деди Этот девиз встречал их на входе в Старую Академию Дискорд. Слова, выбитые на сером камне, казались зловещими. «Мягкий утренний свет» струился сквозь высокие окна, кружевом ложась на плиты. Энтер толкнул своей божественной ладонью тяжёлые двери, и те распахнулись, открывая перед вошедшими длинный стол спирующими. Все головы устремились к ним. Студенты, выжившие в турнире, ликовали, празднуя свою победу, но сейчас они застыли на месте. Шестеро неприкосновенных зашли внутрь. Макс вёл за руку Изабель, на его лице была золотая маска, А на голове принцессы, нет, уже королевы, венец из алых кристаллов. Веды и корней шли в обнимку, а следом за Анг, будто верный пес, зашел Энтер. её бог. Никто не посмел шевельнуться. Они проявили себя и теперь заслуживали уважения. Внутри Анг пробился росток приятного чувства. Она под защитой. Она часть стаи. И даже больше. Анубис убережет её от любой опасности. Но это чувство рассеялось, как дым, когда она проснулась. Мир встречал её темнотой, и она вздрогнула, пытаясь осознать, где она, что с ней. Может, её уже поймали и похоронили заживо? Тёплая ладонь легла ей на спину, заставляя вспомнить весь огонь прошлой ночи. Она обернулась и встретилась со светящимися бирюзовыми глазами. Энтер смотрел на неё так странно. «Что, что такое?» — выпалила она. «У меня рога выросли». Его губы растянулись в улыбке, а с лица не сползала эта довольная ухмылочка. «Тебе рано думать о рогах. Мы только начали встречаться», — сказал Энтер. «Чего?» — Ангх посмотрела по сторонам, поняв, что краснеет. «Встречаться?» «Ты бог», — сказала она и закусила губу. «Спасибо за комплимент. Я надеялся, что тебе всё понравится». Анх закатила глаза. «Я не в этом смысле. О да, ты бог, но ещё ты бог. А я простая смертная. И очень-очень смертная. Особенно, когда до меня доберутся родственники». Энтер сказал что-то неразборчивое и подполз к ней поближе. «Ты что, не слушаешь меня?» «Не очень». Он навис над ней, заставляя Ангх отстраниться и упереться руками в матрас. Не выдержав натиска, она упала на лопатки и выставила перед собой руки. «Так, волчонок, нам пора возвращаться в академию. Поиграли и хватит. Расходимся!» Что она творила? Что она такое творила? Разве не хотела просто расслабиться и отдаться на волю чувств? Что за сила гнала её вперёд? Возможно, та, что знала... Она ни на что не годится. Энтер скоро поймёт это. Да и зачем ему девчонка без каких-либо талантов? Ни принцесса, ни избранная, никто. Он бог. Он найдёт себе сотню таких служанок. Ну всё, отпусти меня. не -а. Плохой волчонок. Она нахмурилась, но не выдержала и невольно улыбнулась. Я же могу и в золото тебя превратить. надолго. Но мне хватит, чтобы сбежать. «А ты хочешь сбежать?» Его губы оказались совсем близко, и Анк нервно сглотнула. Она отказывалась принимать, как сильно её тянуло к Анубису. Ничего хорошего из этого не выйдет, тем более он был таким вредным до прошлой ночи. Я... я не знаю. Неужели я был недостаточно убедительным? Она всё-таки сумела выползти из-под него и наспех одеться. Всё это время Энтер смотрел на неё, лёжа на боку. «Ты был чрезвычайно убедителен. Ты... ты лучшая, на что я могла когда-либо рассчитывать», сказала Анг и побежала вверх по ступенькам прочь шатра, пока не сболтнула ещё какую-то глупость. Ора! Когда она вышла на поляну, все уже собрались. Лицо Изабель чуть опухло, она выглядела заплаканной, и Макс обнимал её за плечи. Корни и Веда синхронно посмотрели на неё, а вот зависти нигде не было видно. «Что?» — пожала плечами Анг. «Я что-то пропустила? Вы убили зависть?» «Кажется, это мы что-то пропустили», — заметила Веда, когда следом из палатки вышел Энтер. Стоило Анг обернуться, и она вновь встретилась с его обольстительной улыбочкой. «Вы сами во всём виноваты!» Фыркнула она и размашистым шагом направилась в палатку девочек за своей сумкой. Ей хотелось как минимум посмотреться в зеркало и убедиться, что с ней правда всё в порядке. Иначе почему Энтер так глупо улыбался? В палатку зашла Веда и коснулась её плеча, так что Ангх вздрогнула. «Всё нормально?» — спросила Веда. «У меня на лбу написано, что всё ужасно». «Именно. Хотя должно быть наоборот». Похоже, что вы с Анубисом поладили. Анг сама не ожидала, что по ее щекам побегут непрошеные слезы. Ох веда, он был нереально божественен. И ты ему нравишься, ты не можешь этого отрицать. Но я не знаю, что с этим делать. Вы все такие классные, а я, я никто. Эй, откуда такие мысли? Ты, Анг, ты веселая, бесстрашная. С тобой уж точно не соскучишься. И тебя ждёт за пределами этой палатки не парень, а мечта. Так что же случилось? Меня никто никогда не любил, Веда. Да что уж говорить, у меня и парня не было до сегодняшнего дня. Поверь, нам всем знакомо одиночество. Но любовь начинается с тебя, Анг. Я долго смотрела не в ту сторону, пока мне не показали, как я ошибаюсь. И ты отпустила Макса? «Не ревнуешь его?» «Разве что совсем немного», — улыбнулась Веда. Когда они вернулись, Энтер сосредоточенно объяснял что-то про талисманы-осколки. «Итак, у нас есть шесть осколков. Остался последний». Его взгляд задержался на Ангх, и неудивительно, именно её демон так и остался нераскрытым. «Наше время здесь на исходе, и мы возвращаемся в Дискорд через...» Он заглянул в ноутбук, который прихватил с собой. «Через пять минут. Там постараемся не высовываться, пока не найдём седьмой осколок». Изабель сейчас как мишень для тех, кто решил совершить переворот. Макс тоже в центре внимания. На этот раз он глянул на Веду, и та опустила глаза. Но всё-таки у Изабель есть сила, которой опасаются даже боги. Да и Максу по стечению обстоятельств передана сила Велеса, ныне погибшего. Всё это не кажется мне таким уж совпадением, но опустим пока этот момент. Кстати, как твоё самочувствие, парень? «Живой», — угрюмо ответил Макс. «Как только мы соберём все осколки и соединим их в скрижаль, нам откроется некое великое знание, которое все так жаждут заполучить». Долгое время считали, что Трисмингист спрятал секрет, как уничтожить Бога, Но, очевидно, нашёлся и другой способ. Кажется, я ничего не забыл. «А что, если мы не найдём седьмой осколок?» — тихо произнесла Анг, ведь от неё сейчас буквально зависела судьба всего их плана. «Я ведь могу передать это право кому-то другому», — уныло сказала она. Ответом ей было всеобщее молчание. «Мы справимся», — наконец произнёс Энтер. и накрыл её ладонь своей рукой. Когда они вернулись в Академию, всё было менее пафосно, чем в сновидениях Анг. По коридорам как сонные мухи передвигались студенты, которые выглядели вполне себе обыкновенно. Никто не смотрел на них, как на богов, сошедших с Олимпа. Всё было как всегда. Да и они сами не стали теми героями в сияющих доспехах, которые могли бы украсить балерьефы, навеки запечатлевшись для потомков. Изменилось лишь одно. Этот турнир очень их сблизил. Первыми шли Веда и Корж. Следом — они с Энтром. За ручку. Ора. ра Ангх пообещала себе прекратить упоминать Ра. Какой Ра, когда с ней был Анубис? Замыкали их Макс и Изабель. В самом хвосте плелась зависть. Она тоже увязалась за ними, пообещав принять более приличный вид. Рожки она действительно спрятала? а вот волосы её стали ярко-красными, как и губная помада. В холле их всё же встречали. Профессора Роза Амарант лично дожидалась их, а, заметив, тут же кивнула головой в сторону своего кабинета. Внутри их ожидала целая коллегия во главе с деканом тайного факультета. А вот ректор пока не появлялась, хотя её ждали и на турнире. Анг это беспокоило. До турнира она ни разу не встречала барона, лишь немного было наслышано. Теперь же он занимал самое большое кресло в кабинете, вытеснив профессора. Гектор тоже был здесь, противно ухмыляясь. За его спиной стояла мисс Мэри, которая одарила Ангх не слишком приветливым взглядом. Был здесь и Иоганн Себастьян, который что-то периодически нашёптывал барону. Но все они выглядели вполне себе по-человечески. Даже мать Веды Лисовой, это Мегера, во плоти, Сейчас казалось просто уставшей женщиной. Очевидно, что их с Домиником план провалился. Изабелла и Макс всё ещё были живы и находились в академии. «И что же нам теперь с вами делать?» — с улыбкой произнёс барон, обводя их взглядом проницательных глаз. «Что у нас тут? Два лидера факультетов, две наследницы королевства, один бог, одна демоница и...» Пытливые серые глаза остановились на ней. «И Анг добавила она, — «я просто студентка». «Вы сможете продолжить своё обучение, и мы не будем забирать вашу память после того, как вы вкусили тайных знаний. Хотя и не все, но принцесса Изабель должна вернуться в королевство». «Как и вторая наследница», — сказал барон, обращаясь к Изабель и Веде. Валерия Лисова выступила вперёд. «Дочь, иди сюда. Ты и так заставила меня понервничать». Веда не шевельнулась, а Корней крепче стиснул её ладонь. «Давайте не будем устраивать здесь сцен», — сказал барон. «Через пару недель выберут новых правителей королевства. К этому времени наследницам стоит подготовиться». «К чему подготовиться?» — спросила Веда. «К поединку. Зря вы не просветили свою дочь Валерия». Вы заметно уменьшили её шансы. Но принцессы могут выбрать себе защитников. А, как я посмотрю, Корней Черников подаёт большие надежды. Правда, Гектор? Или ты сам хотел бы выступить за одну из принцесс? Постойте, — вмешался Макс. Вы хотите натравить нас друг на друга? Мы друзья. Вы были друзьями, — уточнил Гектор, вмешиваясь в разговор. Но теперь на кону судьба тайного королевства. А боги не знают пощады». «Некоторые люди тоже», — сердито прошипела Изабель. «Эта женщина виновата в смерти моих родителей, короля и королевы. Но стоит здесь так, будто не произошло ничего особенного». Вперёд вышла мисс Мэри, держа в руках кожаную папку, усеянную листьями клевера. Маха и Велес утаивали от других богов, «Большие тайны, что расценивается как предательство. Их смерть — очевидный исход». «И ты придумала, как убить их, не так ли, Рокси?» — спросил Энтер, и Ангх заметила, как напряглись его мышцы. «Я долго пыталась найти этот утерянный код, сказала она, взглянув на Адубиса из-под ресниц. «Но «Ну, теперь я знаю, как убить бога. Это оказалось не так уж сложно. Правда бог смерти? Тебе ли это не знать?» Да и твоя подружка Изабель в курсе. И тем не менее, ей дан шанс. Кот исчез вместе с моим отцом. То, что утеряно, может быть найдено? Не всегда, — прорычал ей в ответ Анубис. Велес и Маха получили по заслугам, — проговорил барон. Но дети ни в чём не повинны. Поэтому никто не тронет Изабель, можете не переживать. Как, впрочем, и Веда не несёт вины, «За грехи своих родителей, верно?» Валерия Лисова поджала губы и сложила руки на груди. «Две недели до ночного бала. После мы выберем будущую королеву. И, быть может, королям, если найдётся достойный претендент. Можете идти. Scientia potentia est. в переводе с латыни «знание сила». «Две недели?» — воскликнула Веда. «Они с ума сошли!» Они вернулись в египетское крыло академии в комнату девчонок. «Неужели они думают, что мы правда станем биться на каких-то поединках?» Фыркнула Веда и раскинулась на кровати. Парни оставили их страдать тут, а сами отправились освежиться. Настроение у всех было подавленное. «Нам придётся», — угрюмо сказала Изабель. «Знаю, что тебе это не нравится, но другого выбора у нас нет. Как бы мы ни прятались, боги найдут нас. Почему они не могут выбрать правителей среди своих же? Им это не нужно. Гораздо удобнее, когда все проблемы решает кто-то другой. Анг ходила по комнате туда и обратно. Её это и не касалось, но она не могла поверить, будто не было другого выхода. Может, всё переменится, когда мы найдём последний осколок скрижали? Что там написано? «Если бы мы знали, то не искали бы его», — фыркнула Изабель. «Но со скрижалью у нас появилось бы преимущество. Возможно, к нам бы прислушались, и мы смогли бы изменить порядок вещей. Если между нами с Ведой будет поединок, выживет только одна». «И это будешь ты!» — воскликнула Веда, хватаясь за голову. «У меня и сил особых нет. Те способности, что я недавно получила, они... такие непостоянные». «Выращивать цветочки? Серьёзно?» «Я не верю, что сейчас в моей комнате две принцессы обсуждают, как прикончить друг друга», — пробормотала Анг. Следующие несколько дней пролетели так быстро, что Анг и не заметила. Утром они шли на учёбу, желая хотя бы немного отвлечься от гнетущих мыслей. Энтер даже посетил вместе с ней несколько пар, только ради того, чтобы построить ей глазки. Шестёрка обходила их стороной, А стоило Энтро посмотреть в их сторону, так те и вовсе разбегались. После случая с Баси и Тоттом никто не хотел иметь с ним дело. Многим студентам напрочь отшибла память. То, что было на турнире, они благополучно забыли, продолжая быть не более чем подпиткой для обитателей тайного факультета, а, следовательно, и королевства. Изабель посвятила их в некоторые особенности, но всё равно как будто что-то договаривало. Теперь Макс Коршеведа то и дело пропадали по ночам на тайном факультете, куда их пропускали для обогащения знаний. Потом они возвращались и подолгу беседовали с центром и Изабель, чтобы продумать план действий. Анка же проверку не прошла, даже несмотря на дар, который там заработала. Удивительно, что ей до сих пор не стёрли память. Ни на тайный факультет её не допускали, ни теперь до стратегических планов. Иногда они лишь переглядывались завистью, понимая свою полную бесполезность. За неделю до Дня X Ангх возвращалась с пары по истории искусства, когда в коридоре её поймал Энтер, схватил за руку, заводя за высокую колонну, прижал к стене и провёл губами по её шее. «Ты ненасытное чудовище!» — выдохнула она, выпуская учебники из рук, позволяя ему пасть на пол. Мы виделись всего несколько часов назад. Меня расстраивает, что ты не рада меня видеть, промурлыкал Лентер. Я просто не хочу потом плакать, когда ты меня бросишь. И поэтому ты такая холодная? Она сердито посмотрела на него, стараясь отогнать мрачные мысли, которые все эти дни крутились в голове. А ты слишком беспечный. Осталось неделя до балла, и нам нужно найти осколок. У тебя что-то получилось? потому что у меня совершенно точно нет». Энтер чуть отстранился и внимательно посмотрел на неё. Осколок пока молчит. Он тяжело вздохнул. «Я бог, но не всемогущий малышка. Но у вас ведь есть план, в который ты посвятишь меня наконец, да?» Через неделю Изабель и Веда столкнутся в поединке. И этого никак не избежать. «А что будем делать мы? Сидеть на трибунах и жевать попкорн? Я уверен, что поединок — это лишь повод для чего-то большего. Но для чего именно, мы пока не знаем. Я уже говорил, что мои силы ослабли. Это неспроста. Уже убили верховных короля и королеву. Что может быть ещё больше? Энтер снова вздохнул. На его красивом лице пролегли морщинки. Я лишь об одном прошу. Не снимай мой амулет, Анг. «У нас всех есть какая-никакая защита, кроме тебя. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Он сказал это с такой нежностью, что сердце Ангх подпрыгнуло в груди. Всё это время она думала, что Энтер лишь играет с ней в любовь, и ей было приятно принимать его внимание. Но она так убедила себя в собственной никчёмности, что не могла даже на секунду поверить, будто он действительно проникся к ней. что он, возможно, даже влюблён, или ещё хуже, что влюблена она. Как она могла такое позволить? Любить, когда можешь в любой момент погибнуть. И кому будет хорошо от такой любви? Но Энтер не дал ей подумать об этом. Подхватил её на руки и потащил прочь в укромные места, о которых знал только он один. «Что нахмурилась моя принцесса?» — хрипло произнёс он. «Я не принцесса», — хихикнула Анг. «Прекрати». «А почему же тогда тебя носят на руках?» — не унимался Энтер. «Потому что кто-то сошёл с ума?» «Разве что из-за тебя». Позже она прогуливалась по парку, стараясь выстроить в голове собственный план. «Что, если она всех спасёт, хотя никто и не ждёт? Вдруг поможет им?» Она задумалась, глядя в посеревшее ноябрьское небо, когда её руку... что-то больно кольнуло, коснувшись золотого мизинца. Ангх не сразу поняла, в чём дело, прижав руку к себе. Кстати, себя она в золото превратить не могла, что, естественно, уже проверила. И тут увидела в увядшей траве под ногами маленькую золотую пчелу. Похоже, негодница укусила её в палец и сама пала жертвой. «Да что же такое?» — возмутилась Ангх. «Почему они все кусают меня в одно и то же место?» Не успела она разразиться потоком брани, как вдруг её озарила мысль. Ора! воскликнула Анг. «Это же и есть талисман!» Она подняла с земли золотую пчелу и повертела в руке. Золотой мизинец заметно опух, причиняя ей боль. Но все мысли занимала находка. «Так, а где же тогда мой демон?» Анг покрутилась на месте, но ничего не заметила. Появление этой пчелы будто знаменовало, что она мыслит правильно. Теперь она тоже обретёт силу, станет полноправной участницей их команды. Ей безумно хотелось поделиться новостью с остальными, но она боялась, что они снова не воспримут её всерьёз. Прежде нужно встретиться с той, с кого всё началось. С её матерью. С самого детства Ангх знала, что ей уготовлена роль жертвы. С самого детства она убегала, но всё же топталась на месте. Она хотела жить. очень хотела. Но она устала жить в страхе. Пришло время с ним встретиться. Анг вернулась в академию, отыскивая дорогу к потайным комнатам. Сейчас она чувствовала себя маленькой пчёлкой, возвращающейся к центру улья. Анг спустилась по лестнице, минуя медпункт, пошла дальше по коридорам. Навстречу с той, которая подарила ей жизнь. Когда слуги матери заметили её, то беспрепятственно пропустили внутрь. Мать сидела за огромным письменным столом и подписывала стопку документов. Когда Ангх вошла, мать даже не шелохнулась. Шелковистые чёрные волосы напоминали капюшон, делая её похожей на статную кобру. Наконец мать оторвалась от бумаг и подняла на неё взгляд. «Здравствуй, Эрнутет. «Я рада, что ты пришла сама, Анг. Это очень вовремя». Ректор Академии Дискорд наконец расплылась в дьявольской улыбке.